Корней земляков ничего не понимал. Вдруг приехали стражники на лошадях. Скрутили руки ему и погнали в город. Изба осталась не заперта, скотина не кормлена. Теперь он лежал на полу, выплевывая из разбитого рта зубы, а над ним стоял следователь по дороге, размахивая массивной табуреткой. Сейчас как долбану по черепушке, и дело с концом. «Ты будешь сознаваться? Отвечай, грязная скотина!» Среди арестантов от Сахи на время не раз говорили о невинно замученных, но Корнею всегда казалось, что это может случиться с кем угодно, только не с ним. Плача, он с трудом прошамкал разбитым ртом. «За что терзаете? Сознавайся!» Да в чем сознаваться-то мне? Не прикидывайся деревенским пентюхам. Ты сам знаешь, кто положил четырех в мокрущем распадке за городом. Корней достал из-под рубахи нательный крестик. Вот, крест святой целую, именем Христовым клянусь, что не был я там, никого не губил. Любого на деревне спросите. Всяк скажет, что Корней в кошку камня не бросит. Ты на хутор пришибаловку ездил? Был. Да, не скрою. За этой своей ездил. А где взял винтовку? Не видал я никакой винтовки. Да помилуйте, где мне взять винтовку? Я и стрелять-то из нее не умею. По дороге с каким-то неистовым упоением стал бить его ногами в живот, пока поселенец не затих в углу, судорожно размазывая ладонями кровь по чистым половицам кабинета. «У меня и не такие орлы здесь бывали», сказал по дороге, открывая несгораемый шкаф. Он извлек из его железных недр графин с коньяком и отпил из него прям через горлышко. «Все равно распаешься, как петушок на рассвете», — сказал следователь, закусывая ломтиком киты. — И не рассчитывай, что амнистия выпадет. Я тебя засуну в петлю раньше, чем я, императорское величество, соизволит родить наследника престолу. Корней земляков сел на полу, качаясь. — Что вы со мною делаете, люди? Я ведь... Не могу больше, моченьки моей не стало. На что родила меня маменька? — А вот сейчас выясним, — сказал подорога, освеженный коньяком и продолжая жевать кету, он схватил Корнея за волосы, трижды ударив о стену головой. — Говори, говори, говори! Корней от этих ударов едва пришел в себя. «Так убейте сразу! Зачем ж так мучить? Не виноват я! Не убивал никого! Самогону вашего в рот не брал!» К вечеру Корней земляков изнемок. Он сдался. «Пишите, что хотите. Мне все равно!» По дороге живо присел к столу ради писания протокола. «Итак!» Путем бандитского нападения на конвоира ты его разоружил, присвоив себе казенную винтовку. — Присвоил. — Бог с вами, — ответил Корней. — И убил людей из ревности к своей бабе. — Да. — Взревновал проклятую. — Да. — И самогонки выпить захотелось? — Ну, выпил. Все, иди на Грамотный учили в церковно-приходской школе. Тогда распишись вот тут и отпущу на покаяние. Корней земляков расписался внизу страницы. А что теперь-то будет? По дороге громко щелкнул застежками портфеля. Повесим. И не надейся, что защищать тебя сам плевак приедет. Кому то нужен? «Эй!» — окликнул он конвоира. «Тащи в сушилку его! Пусть немного подсохнет!» Корни загнали в карцер. Следователь, помахивая портфелем, походкой человека, уверенного в том, что свято исполнил свой долг перед царем и отечеством, вернулся домой. «Устал, как собака!» — сказал он жене. «Писатели эти трепачи поганые!» Чехов, Додорошевич развели тут всякую жалость. Им, видите ли, каторжан стало жалко. А вот о нас они не подумали, когда гонорарий за свою трепотню получали. Это нас пожалеть надо. Это мы живем хуже каторжных. И кричи. И без того голова раскалывается». Следователь сразу превратился в заботливого мужа. «Ах, душечка, надо бы доктора пригласить. Хочешь, я за ним пошлю? Почему ты совсем не думаешь о своем здоровье? Так нельзя. Жизнь человеку дается однажды, и ее надо беречь».